Кристин Морган. «Семейная жизнь». Перевод Грицан Андреев. Читает Андрей Зверев. «Дети, ужин готов!» — позвала я. Дедушка уже сидел на своем привычном месте в конце стола, сгорбившись. Его зубы лежали рядом с тарелкой, с отвисших губ стекала слюна. Я видела, как его язык скользит по пухлым деснам в предвкушении. Он пробормотал что-то вопросительное в мою сторону. Я не могла понять своего свекра, когда он был жив. Теперь же это было совсем безнадежным делом. «Что, дедушка?» Он закатил глаза. Они, как и зубы, лежали рядом с тарелкой. Его костлявые пальцы играли с мутными шариками. Глаза слегка подтекали, оставляя на скатерти слизистые следы. Он снова издал вопросительное бормотание. Кейтрин вошла в столовую, успев услышать его, несмотря на наушники, зажатые в ушах. «Он спросил, что у нас на ужин», — сказала она с той надменностью, которая присуща только подросткам. «Снимите штуки», — сказала я, указывая на наушники. Она тоже закатила глаза, но, по крайней мере, ее глаза все еще оставались во глазницах. Когда она подчинилась, я услышала бодрый ударный ритм музыки. Живой металл. Ничего необычного. Дети должны бунтовать. Когда я была в ее возрасте, в моде была музыка о смерти, тьме и нигилизме. Дэви вошел с заднего двора, такой грязный, будто только что вылез из могилы. Я бросила на него взгляд и тут же отправила в ванную умываться. «Ох, мама!» «Никаких «ох, мама», молодой человек. Где Тес? В ответ я почувствовала, как маленькая ручка тянет мою юбку. Я посмотрела вниз на свою младшую, свою малышку. Тес тащила своего плюшевого кролика за оборванное ухо, держа во рту большой палец. — Где ты его взяла? — спросила я, вынимая палец. — Это большой палец твоего отца? Тес сморщила личика и захныкала. Я уступила, вернув ей палец. Если это был палец Стюарта, то винить ему некого, кроме себя, за то, что он оставил его без присмотра. За почти двадцать лет брака я так и не смогла отучить его разбрасывать грязные носки, не говоря уже о частях тела. Тесса радостно прикусила толстый ноготь цвета слоновой кости. У нее было всего шесть зубов, но по этому показателю она все равно пережала дедушку. Я усадила ее в кресло-бустер. — Все в порядке? — спросил Дэйви, показывая мне свои руки. Они были серо-зелеными, кожа шелушилась. Струпи на костяшках сошли, обнажив голую кость, но они были чистыми. «Вполне сносно», — отозвалась я. Пока я раскладывала еду, пришел Стюарт с портфелем. Его галстука, дряблая кожа на шее и трахее были небрежно сдвинуты у воротника. Он чмокнул меня в щеку, поздоровался с отцом, сел и уткнулся в газету. Я заметила, что у него не хватает правого мизинца и половины указательного пальца, но оба больших пальца были на месте. Видимо, Тес нашла свою игрушку для жевания где-то на улице. В округе валялось полно всяких кусочков, и такова была природа малышки Тес. Все, что она могла поднять, тут же отправлялось в рот. Шарики, монетки, жуки, мертвые мыши — все туда. «Опять мозговой рулет!» — простонал Дэви, когда я поставила перед ним тарелку. «Мы только что его ели!» «Мама!» — Китрин закатил глаза. «Сколько раз мне повторять! Я больше это не ем!» — Кейтлин, не глупи, — сказала я. — Ешь свои мозги, это полезно. — Я вегетарианка, забыла? Стюарт опустил газету и посмотрел на нее. — С каких это пор? — С тех пор, как я решила, что жестоко и бесчеловечно питаться живыми существами, — ответила она. — Если бы вы слушали, если бы хоть кому-то в этой семье были важны мои чувства... — Можно сделать мозговую помощницу, — предложил Дэви, без энтузиазма тыкая в дымящийся розово-коричневый кусок. Я люблю мозговую помощницу. Сегодня у нас это, отрезала я. Что значит жестоко и бесчеловечно? Спросил Стюарту Кейтлин. Как ты собираешься выживать? Нам не обязательно есть мозги. Есть альтернативы. Например цветная капуста? хихикнул Дэви. Она хотя бы похожа на мозги. Заткнись, Дэви. Сама заткнись. Хватит, юная леди, сказал Стюарт. «Сначала это ужасная музыка, твой стиль одежды, а теперь еще и это». «Что не так с моей одеждой?» «Посмотри на себя. Сьюзен, поддержи меня». Я закончила разминать мозговой рулет для деда в комковатую пасту, которую он мог зачерпывать ложкой, и принялась нарезать кусок для теста на мелкие части. «Ну, Кейтлин, твой отец прав, этот розовый макияж». «Мне нравится. Разве я не имею права выражать свою индивидуальность?» «Если все так делают, что в этом индивидуального?» — спросил Стюарт. «Я знала, что вы не поймете!» Она так резко оттолкнулась от стола, что острый белый конец ее локтевой кости были сквозь предплечье. «Отлично! Видите, что вы заставили меня сделать?» «Вернись и даешь ужин, юная леди!» — крикнул Стюарт, когда она выбежала из комнаты. «Стью, отпусти ее!» — сказал я. «Ты позволишь ей так с собой поступать?» «Она поест, когда проголодается!» «Но она уже кожа до кости!» Я пожала плечами. «Не то, чтобы она умерла с голоду». Мы продолжили ужин. Я убрала тарелку Кэтвина в холодильник, на случай, если она думается, но на больших надежд не питала. Подростки так упрямы. Можно было бы приготовить холодный сэндвич с мозговым рулетом для Стюарта на работу, если бы удалось убедить его брать еду из дома вместо охоты в центре с коллегами». Или, если останется достаточно, завтра Дэви получит свою любимую мозговую помощницу. В кладовой еще пылилось несколько коробок. Некоторые вещи не менялись даже после конца света. Мы продолжали вести привычную жизнь. Стюарт отправлялся в офис, я заботилась о доме и детях. Дэви и Кейтлин посещали школу и встречались с друзьями. с неуклюже топталась и играла. Дедушка же ворчал, вспоминая, как все было лучше в былые времена. — Как дела на работе? — спросила я, пытаясь приучить Тесс пить желчь из чашки не непроливайки для больших девочек, а не из бутылочки. — Мистер Харрис хочет, чтобы я занял место Дона Фостера. — Правда? Дорогой, это замечательно. А что случилось с Доном? — Застрелен в голову, пока шел к машине. — Здесь, в нашем районе? — Стив кивнул. Я взглянула на Дэйви, надеясь, что он не слушает скучные взрослые разговоры но, конечно, он внимал жадностью. «Уверена, это случайность», — сказала я. «Чего только не сделай, чтобы защитить детей от жестокой правды». Но Дэви и без того видел немало жестокости, как и все мы. Я была рядом, когда учительницу Кейтлина разнесло выстрелом из дробовика в лицо, когда она пыталась вытащить кого-то из грузовика. Ее голова разлетелась в сгустках, забрызгав меня холодными липкими комками». Все трое детей видели, как мистер Ларджерс, почтальон, шел по нашей улице резкими дерганными шагами после того, как кто-то вонзил ему топор в голову. Он добрался до нашего двора, прежде чем рухнул. А еще был случай с Рексом. «Надеюсь, они поймают того, кто это сделал», — сказал Стюарт. «Поймают и сожрут живьем, как в старые времена. Помнишь, Дэйви?» «Да», — ответил Дэйви. «Пап, можно пойти на охоту в выходные? Можно?» «Посмотрим». «Ох, Стив, не уверена, что это хорошая идея», — сказал я. «Да и вы еще маленький». «Ты не можешь вечно обращаться с ним, как с ребенком, Сьюзан». Он ошибался. Они навсегда останутся детьми, но я не хотела спорить за ужином. «Я приготовлю запеканку для Холлен Фостер», — сказал я, меняя тему. «Ей будет нелегко без Дона». Застрелен в голову. Единственный способ окончательно умереть. Худший кошмар зомби. Я всегда боялась, что это случится со Стюартом, и я останусь одна с детьми и дедушкой. Я не могла понять живых, которые, загнанные в угол, приставляли пистолет к собственной голове, лишь бы не ожить в облике зомби. Они вели себя так, будто это хуже смерти, будто это так ужасно. Ко всему можно привыкнуть со временем и с небольшой практикой. Да, поначалу царил сущий хаос. Все тогда слегка свихнулись, и живые, и мертвые, Бунты, резня, вооруженные выживальщики, горящие города, военное положение, очаги сопротивления, шаркающие орды, погони за кричащими людьми и разрывание их на горячие влажные куски. Теперь все уладилось, жизнь почти вернулась в привычное русло, ведь главное у нас осталось. У нас были мы, у нас были дома и семья, миллионам других повезло куда меньше. После ужина Стюарт отстегнул деда от стула и отнес его в гостиную смотреть телевизор хотя смотреть было особо нечего. Повторы старых шоу напоминали о прошлом, а новых программ для нашей аудитории почти не было. Я отправила Дэвида делать уроки, а Тэс повела купать. Из комнаты Кейтлин доносилась музыка. Она сидела там, дуясь с закрытой дверью. Наверное, болтала по телефону с подругой. — Кто у нас чистая девочка? — напевала я Тесс. Я делала это осторожно, чтобы не оттереть лишнего, но, несмотря на мою заботу, вода вскоре покрылась жирной пленкой и кусочками кожи. Тес хихикала, брыкалась и плескалась. Я налила детский шампунь в ладонь и намылила ее тонкие светлые волосы. Пена стекала ей на лицо и в глаза, но она не заплакала. Как не плакала, когда я случайно уколола ее булавкой от подгузника. Я вытерла ее и надела желтую пижамку с утятами. Расчесывая волосы, я зацепила колтун и слишком сильно потянула. Кусочек кожи размером с монету оторвался от черепа. — Ой, посмотри, — сказала я. — Прости, милая, мама сегодня неуклюжая. Дэйви закончил уроки к тому времени, как я принесла тест в их комнату. Он был в пижаме, а игрушки валялись по всему полу. — Мам, можно мне щенка? — спросил он, подняв взгляд. — Нет, милый, ты не доел свой ужин. Я имею в виду, как питомца. Ох, я села в кресло-качалку, держа тес на коленях. Не думаю, Дэйви. Это не будет как с Рексом, обещаю. Мы можем взять настоящего щенка, такого, как мы. Животные не такие, как мы, Дэйви, ты знаешь. Его нижняя губа отвисла. Она держалась на лоскуте и, вероятно, скоро отвалится. Почему? Никто не знает, ответил я, качаясь. Просто не такие. Я скучаю по Рексу. Я не знал, что он не вернется. Я просто был голоден. Знаю. Я улыбнулась ему своей успокаивающей маминой улыбкой. Знаю, милый. А теперь иди чистить зубы и ложись в кровать. Нам надо дочитать историю. Хорошо. Он поплелся в ванную. Я кинула взглядом детскую. На стене все еще висела семейная фотография. Я убрала все остальные снимки в альбомы, но этот все забывала снять. Удивительно, что она не вызывала у Дэви кошмаров. Эти лица... Почти знакомые, живые лица. Подумать только, это была моя семья. Дэйби вернулся, расстроенный, с двумя зубами в руке. Он показал их мне, будто боясь, что я буду ругаться. Я чистил зубы, и они выпали. Ничего страшного, так бывает. ты заснула, и я уложил ее в кроватку. Я поправила одеяло на ее вздутом животике и подоткнула мистера Банбана рядом. «Ложись в кровать». Когда он улегся, я взяла с тумбочки толстую книгу и перелистала яркие страницы. «Помнишь, где мы остановились?» — спросила я. «Большой мозг», — сказал он, подпрыгивая на матрасе, где он когда-то умер. «Большой мозг и зомби-фея». Я начала читать, редактируя на ходу. Зомби-фея взмахнула своей волшебной костью, и мозг, который зомбиела принесла с кухни, превратился в карету, в запряженную шестью гигантскими кладбищенскими крысами. «Теперь ты можешь отправиться на бал», — сказала фея. «Но крестная», — зомбиела посмотрела на себя, — «как я могу пойти на бал в таком виде?» Зомби-фея снова взмахнула костью, и произошло чудо. Мягкая розовая кожа зомбиэлы покрылась темной гнилью, щеки впали, глянцевые волосы стали сухими и ломкими, запах гниющего мяса окутал ее словно духи. Уродливые лохмотья, которые заставляли ее носить сводные сестры, превратились в длинный белый саван с туфлями, вырезанными из черепов и заколками из пальцевых костей. — Но будь дома к полуночи, — предупредила зомбифея, потому что в полночь заклинание закончится. Зомбиела пообещала вернуться вовремя. Она забралась в мозговую карету, и крысы понесли ее на бал. Замок принца Зомбинга сиял огнями, звучала музыка, столы ломились от свежих мозгов, и каждая зомби-девушка в королевстве пришла в надежде стать невестой принца. И когда вошла Зомбиела, глаза принца Зомбинга буквально выпали из головы. Никто не узнал прекрасную зеленую незнакомку в длинном саване и черепных туфлях. Даже ее завистливые сестры и жестокая мачеха. Принц Зомбинг, вставив глаза обратно, танцевал только с ней весь вечер. Они так хорошо проводили время, что Зомбиела не заметила, как часы начали бить полночь. Она бросилась к выходу, но на лестнице споткнулась. Ее лодыжки хрустнули, и одна нога в черепной туфле отломилась. Она не могла вернуться за ней, а ковыляла на обрубке до своей кареты, пока крысы не умчали ее прочь. Последний удар полуночи разнесся над землей, и заклинание рассеялось. Карета превратилась обратно в мозг, крысы уменьшились, а саван Замбейлы стала жалкими лохмотьями. Ее сердце забилось, кожа заколола, она снова была живой, ужасно живой. Кровь хлынула из-за бруб Но на оставшейся ноге все еще была черепная туфля. Зомбиела спрятала ее в карман и похромала домой. Она успела как раз вовремя. Мачеха и сестры вернулись, злясь на таинственную незнакомку, очаровавшую принца. Зомбиела молчала, улыбаясь про себя, спрятав черепную туфлю и замотав обрубок ноги тряпками, чтобы никто не догадался. Тем временем принц Зомбинг нашел отломанную ногу на лестнице и поклялся жениться только на той зомби-девушке, которой она принадлежала. Он отправил своего управляющего по домам с ногой на бархатной подушке, чтобы найти ее хозяйку среди всех девушек королевства». Когда мачеха и сестры Зомбиелы узнали об этом, они составили план. Старшая сестра заявила, что попробует первой, и как только управляющий приблизился, отрубила себе ногу тесаком. Она встретила его, прыгая на одной ноге. Управляющий обрадовался, думая, что нашел возлюбленную принца, но, попытавшись приставить ногу к обрубку, понял, что его обманули. Нога на подушке была правой, а старшая сестра отрезала левую, Управляющий рассердился, но вторая сестра тут же отрубила свою ногу и вышла ковыляя. Он попробовал снова, но вторая сестра в спешке отрезала ногу криво, оставив почти всю пятку. Было ясно, что нога не подойдет. В ярости управляющий собрался уходить, когда зомбиела бросилась к нему и попросила дать ей шанс. «Ты!» — скричала мачеха. «Ты, живая девчонка, не смеши. Принц никогда не женится на такой, как ты!» «Прошу, сэр!» — сказала Замбиела управляющему. — Мои приказы гласят каждая девушка. Замбиела села и размотала свой обрубок. Все увидели, что он подходит, но ее нога была розовой, упругой и живой, а нога на подушке — зеленой, вонючей, с шевелящимися пальцами. Управляющий приложил ногу к обрубку, и она идеально подошла гниль быстро распространилась по ноге зомбиелы, и через секунды она предстала той самой таинственной зомби-девушкой, в которую влюбился принц. Но жестокая мачиха, все поняв, оттолкнула управляющего. Она вырвала ногу из обрубка зомбиелы и бросила в огонь. Нога сгорела в шипении жира и дыма, оставив лишь почерневшую черепную туфлю. «Теперь тебе ничего не доказать!» — вскричала она с торжеством. Пока управляющий в ужасе смотрел на обугленные кости и думал, как объяснить это принцу, Зомбиела достала из кармана вторую черепную туфлю. «Ну», — сказала она, — «у меня есть еще одна». Этого доказательства было достаточно. Зомбиела вышла замуж за принца Зомбинга, и они жили счастливо вечно. Дэви клевал носом, но боролся со сном. «Почитай еще, мам!» «Завтра вечером». — Ну, пожалуйста. — Завтра, — твердо повторила я. — Какую? Я перелистнула страницу. — Как насчет Мозгензеля и Мертветель? — Да, с жуткой живой ведьмой и домом из мозгов. — Именно. И они находят дорогу в лесу, бросая... — Похоже, нам не нужно читать, если ты и так все знаешь. — Нет, хочу. Я закрыла книгу и наклонилась поцеловать Дэйви. — Хорошо. Спокойной ночи, Дэйви. «Спокойной ночи, мама». Он свернулся в кровати и закрыл глаза. Я проверила Тесс. Она спала как мертвая, не дыша, не шевелясь, с умиротворенным личиком и пальцем во рту. Оставив дверь детской приоткрытой на случай, если они проснутся, я постояла в тусклом коридоре. В доме было тихо. Снизу доносились звуки телевизора и редкие хриплые смешки Стюарта. Наверное, повтор фактора страха, Ему всегда нравилось, как живой морщится, жуя коровьи глаза или тухлую рыбу. Дверь Кейтлин была закрыта, но под ней виднелась полоска света. Я постучала дважды. — Что? — Это мама. — Я же сказала, я это не ем. Я открыла дверь. Ее комната была оклеена плакатами актеров и певцов. святилище красавчиков из мертвого мира. Кейтлин лежала на ковре с кучей модных журналов. Стюарт был прав. — Она была кожа до кости. Ее макияж скрывал зеленоватый оттенок, но я знала по опыту, что косметика не всесильна. «Не ешь, если не хочешь», — сказала я. «Скажи это папе». «Он беспокоится за тебя, как и я. Мы просто хотим, чтобы ты была счастлива». «Как будто кому-то не все равно». «Мне не все равно». «Нет, тебе все равно». «Я знаю, тебе тяжело, милая». — Никто не ожидал, что все так обернется. Это не то, чего ты хотела. Поверь, это не то, чего мы с твоим отцом хотели для тебя. Но это наша реальность. Мы должны стараться жить дальше. По крайней мере, мы все еще вместе. — И что? — И что, Кейтлин? Я тебе скажу, что мы есть друг у друга. Мы все еще семья. Это самое важное в мире. — Ага. Она отвернулась. Ее кости хрустнули. — Неважно. «Когда-нибудь ты поймешь, как много значит для меня ты, твой отец, брат и сестра», — сказала я. «Хватит, мам, ответила она. «Мы мертвые, это не имеет значения!» «Кейтлин!» Она надела наушники и включила музыку на полную громкость. Я вздохнула. «Когда будешь готова, поговорим», — сказала я, сомневаясь, что она услышит. «Подростки!» «И Кейтлин будет такой вечно!» Я вошла в нашу состертым спальню и села за туалетный столик. Свет вокруг зеркала беспощадно выявлял правду. Восковая мшистая кожа, лоскутные волосы, прилипшие к черепу, как плохой парик. Их нужно было снять. Эта прическа мне не шла. Гниющая кожа головы держалась на липком желеобразном слое полузасохшей крови и жидкости. Я драла ее. Раздался влажный чавкающий звук. Поморщившись, я бросила ком волосы кожи на пол. Он лежал там, похожий на сбитое животное. На месте снятой кожи мои волосы были влажными и свалявшимися. Я запустила в них пальцы, почесывая, не заботясь, что зеленая краска с пальцев стирается. Все равно нужно было обновить макияж. На столике стоял крем. Я окунула в него тряпочку и начала тереть щеки, подбородок и лоб. Показалась ненавистно здоровая розовая кожа. Косметика могла сделать не так уж много. Никакой макияж, как бы искусно его не наносили, не мог долго скрывать правду. Я могла обливаться шарнель номер 5 хоть до скончания времен, но запах бойни не мог скрыть, что мои конечности целы, плоть упруга, а органы на своих местах. Может, отрубить пару пальцев, выбить зубы, выколоть глаз или сделать последний решительный шаг. Что бы я ни сделала, нужно было торопиться — Некоторые соседи уже начали подозревать. Взять того же Дона Фостера, любопытного ублюдка. Мне не хотелось его застрелить, но что, если бы он рассказал Хелен? Как бы показалось в супермаркете? Что, если бы сплетни дошли до детей? Я сняла макияж и переоделась в ночнушку. Кружевная, полупрозрачная вещица от Victoria's Secret, почти ничего не скрывающая. Все это гладкое, упругое тело. Хорошо, что Стюарт всегда был немного извращенцем.